Конец первой дорожки, второй кассеты Вторая дорожка, второй кассеты У подъезда под красивым бетонным козырьком стояла юная пара в импортных дубленках и пыжиковых шапках. Они посмотрели на меня с удивлением, как на бродягу или жулика, который вынул из темного двора, но мне было не до них. С трудом попав в замок наружной двери подъезда, я даже не стал дожидаться лифта, а бегом сбежал по лестнице на третий этаж в квартиру номер девять. Здесь, оставляя на коврах мокрые следы, я напрямую прошел к бару. Я вытащил первую попавшуюся в руки бутылку финской водки зубами, поскольку деревянные пальцы не слушались, свинтил ее металлическую пробку и прямо из горлышка хватанул большой емкой глоток один, второй, третий и перехватил воздух открытым ртом, чувствуя, как отпускает, отпускает, отпускает мою окоченевшую душу. Согревшись, я снял трубку, набрал домашний номер светлого После трех длинных гудков услышал голос Оли, жены Марата. «Алло!» «Привет!» — сказал я. «Это Игорь. Как жизнь?» «Привет!» — ответила она натянутым выжидательным тоном. «А где твой? Можно его?» «Хм...» — саркастически хмыкнул ее голос. «Он уже час как у тебя, по его словам. Вы бы хоть сговорились сначала». И тут же короткие гудки отбоя бросила, значит, трубку. «Так!» — подвел я Светлова. «В который уже раз?» Я набрал номер своего домашнего телефона, ожидая, что, скорее всего, там вовсе не ответит. Но Ниночки уже нет в моей холостяцкой квартире, а вместо неё меня ждет записочка типа «А пошел бы ты?». Но трубку там сняли сразу, и веселый Ниночкин голосок, сопровождаемый какой-то громкой джазовой музыкой, которую она явно с перекричать, сказал...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 Не о продолжении вечеринки, а я продолжал развязанно. Значит так, бери всю закуску, уложи ее в мой чемоданчик, который у меня у окна за письменным столом, и валяйте сюда, ты слышишь? У окна за письменным столом стоял у меня дома мой следственный чемодан. Слышу, и девочек брать, спросил Марат недоверчиво. Но как же без девочек? Чудило, конечно, улица Качалова,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 «Завтра его занесут в мое личное дело, которое стоит в картотеке КГБ рядом с личными делами на всех сотрудников нашей прокуратуры, вплоть до генерального и буфетчицы тети Лены. Но мне плевать, мне сейчас позарез нужны два понятых и Светлов с его нюхом прирожденной сыскной ищейки, потому как это странное самоубийство. Человек перед смертью даже сигарету не выкурил» но зачем-то стрелял в форточку. Тот же вечер, 21 час с минутами. Из всех областей деятельности юриста самое интересное, на мой взгляд, предварительные следствия: Над адвокатом, судьей или прокурором стоят клиенты, начальство или правительство. Они как извозчика понукают юриста, диктуют ему И маршрут, и конечную цель его работы, и очень часто наша советская юриспруденция под давлением этих сил превращается просто в законодательный произвол. Но при производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора, сказано в статье 127 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Таким образом, любой следователь сам себе хозяин. Перед ним конкретные факты и конкретные поступки людей. Ну чем не работа писателя-романиста? С только разницей, что ты не имеешь права ничего выдумывать или подтасовывать как делают это товарищи писатели, а вынужден охотиться только за правдой, потому что от этого зависит судьба не каких-то там вымышленных Отелла или Раскольниковых, а самых, что ни на есть, из плоти и крови Ивановых, Петровых, Равиновичей и Брежневых, да и твоя собственная судьба, что немаловажна. Сама по себе пуля девятого калибра, найденная мной на дворе, Ерунда, железка, то, что она вылетела во двор через форточку, тоже пока еще ни о чем не говорит. А вот то, что я нашел ее во дворе, не в присутствии двух понятых, свидетелей, а лишь при шофере, это, с моей стороны, право Любой суд может отклонить эту улику. Конечно, при том правовом произволе, который царит вокруг, можно и пренебречь формальностями» и протокол изъятия пули оформить позже, но грамотность следствия — показатель профессионализма следователя. Поэтому я сидел на кухне в служебно-явочной квартире покойного товарища Мигуна С.К., пил чай из предварительно проверенного на свет, нет ли на нем отпечатков пальцев, стакана, и ждал прибытия понятых. Ниночки и какой-то там Тамары, а вместе с ними и светлого с моим следственным чемоданом. В этой квартире произошло кое-что и кроме самоубийства, и я не уйду отсюда, пока не осмотрю здесь со Светловым каждый миллиметр и каждую ворсинку в этих замечательных персидских коврах и каждое пятнышко на этой импортной мебели. Но теперь это будет сделано по всем правилам закона. В присутствии понятых и с помощью хотя и простых, но достаточных для начального этапа следствия инструментов. По этой части Светлов еще больший мастер, чем я. Ему в уголовном розыске чуть не каждый день приходится заниматься осмотром мест происшествий. У него и глаз навострен, и нюх натаскан. Еще бы! В Москве ежедневно совершается 3-4 умышленных убийства – Десятки и сотни разбоев и грабежей. И по статистике, 4000 случаев крупного и мелкого хулиганства. Поэтому оперативно-следственная служба МУРа – это опытные и ценные профессионалы, особенно в расследовании преступлений против личности. Мы, следователи союзной прокуратуры, чаще всего имеем дело с преступлениями против государства – а осмотре мест преступлений, особенно кровавых, в нашей практике явление нечастое. Но что касается следственной части КГБ СССР, то она у нас самая слабая. Во-первых, безответственность перед законом отучает следователей КГБ работать грамотно и приучает пренебрегать деталями. Во-вторых, кадры в КГБ набирают не по деловым качествам, Не по призванию или таланту, а в первую очередь, по анкетным данным, партийность, национальность и социальное происхождение. Но трудно найти талантливого юриста, у которого все генеалогическое древо было бы идеально гладким, без родственников за границей, без еврейской крови, без репрессированных винно или невинно предков без так называемой «моральной неустойчивости» и так далее. А если такой самородок и отыщется, то еще вопрос, захочет ли он работать в КГБ. Потому они и проморгали эту выщерблинку форточки и не указали, во что был одет Мигун в момент самоубийства, и не сделали графической экспертизы его предсмертной записки, Звонок в дверь прервал мои размышления на стаканом чая. Светлов, Нина и ее подруга Тамара заявились шумно с моим следственным чемоданом, с магнитофоном, пакетами с едой и даже с бутылкой шампанского. Едва перешагнув порог и увидев просторный холл-прихожую, где на стенах висели оленьи рога и галерея ярких африканских масок, Ниночка воскликнула. «Ух ты! Вот это да! Або что ноги-то вытереть?» На рантиках ее черных, на высоком каблучке сапог, были бусинки тающего снега. «Ладно, шагайте так», — сказал я великодушно, но Ниночка со своей провинциальной манерой еще оглядывалась в поисках половичка или хотя бы веника, а затем решительно присела на стул, и стала снимать сапожки. «Вот еще!» — сказала она. «Буду я по такому паркету следить? Знакомься, моя подруга Тамара, наездница. А где хозяева? Кто тут живет?» Мы со Светловым переглянулись. Похоже, он не ввел их в курс дела. Сказал, наверное, «Едем в одно место, там все увидите». И правильно сделал. Но теперь надо было либо выкручиваться и врать, либо говорить все на чистоту. Я выбрал второе и сказал. «Вот что, девочки, в этой квартире на днях произошло преступление, поэтому вы тихо посидите на кухне, ничего там не трогайте, никакую посуду, а мы с Маратом пока тут поработаем». Тамара — высокая черноглазая девица с худенькой ломкой талией, но с крепкими ногами и с прямыми сильными плечами — Молча осваивалась. Она сняла на руки светлого пальто, затем протянула ему правую ногу, чтобы он снял ей сапог. Похоже, она уже забрала власть над начальником третьего отдела московского уголовного розыска, да и не мудрено. Она подняла эту ногу так высоко и прямо, что открылась вся телесная перспектива ее колготок. Тем временем Ниночка оживленно вскинула на меня свои голубые глазки, «Преступление? Про которое тебе Марат в Сочи рассказывал?» «А я-то считал ее полной глупышкой». «Ладно», — сказал я ворчиво, — «без вопросов, марш на кухню и дайте мне что-нибудь поесть, я жрать хочу, умираю». Через несколько минут мы с Маратом приступили к осмотру квартиры. Я ввел его в курс дела, показал задетую пулей раму форточки и саму пулю, найденную мной во дворе, а дальше ему уже ничего не нужно было объяснять, он все понял. Его живые карие глаза блеснули азартом, куда-то подобрался его уже откровенно наметившийся животик, и движения стали скупыми, точными. «Так», — сказал он, надевая резиновые перчатки, которые привез в моем следственном чемоданчике, «девочки сидят в прихожей, можно дышать». «Но двигаться нельзя, и главное — ничего не трогать. Когда мы проверим кухню, пересядьте туда». «А музыку можно включить?» — робко спросила Ниночка. «Ладно, музыку можно», — разрешил он. «А можно посмотреть, как вы работаете?» — спросила Тамара. Он не смог ответить ей отказом, но сказал сурово. «Смотрите, но только издали и никаких вопросов». После этого он словно забыл о ней, То есть, может быть, где-то внутри и помню и чуть наигрывал на наших зрительниц, но только чуть-чуть, самую малость».